Глава 2. Паника была бы вполне ожидаемой реакцией на происходящее, но Кира ее не хотела. Вот уж чего точно не стоит сейчас делать, правда? Так и бывает в книгах. Героиня начинает рыдать, метаться, звать на помощь, и так только находят больше проблем. Кира всегда считала себя человеком здравомыслящим. Девушка попыталась встать, но ноги ее не слушались ей пришлось опереться на алтарный камень. Так и застыло уперевшись локтями и склонившись вперед, пытаясь отдышаться и побороть подступающую тошноту и истерику. Волны белых волос скрывали ее от окружающего мира, но своим необычным видом только усиливали смятение. Утешало лишь то, что новое тело, на ее взгляд, было более чем красивым. «Дыши, Кира, просто дыши!» Уговаривала себя, прикрыв глаза. «Да, дыхание — это крайне значимо», — вновь прозвучал голос того мужчины, заставив ее буквально подпрыгнуть от неожиданности. Она резко обернулась. «Вы?» Дальше слов не нашлось, по крайней мере, цензурных. «Я?» — кивнул он, на этот раз появившись один. «Где мое тело?» — зло вопросила Кира. «Думаю, это тебе знать не обязательно Задумчиво постукивая по губам указательным пальцем сообщил мужчина скажу только что моя протеже сейчас далеко и сюда не вернется а со временем под определенным воздействием твое а вернее уже ее тело изменится приняв более приемлемый для нее облик денег ее семье ей хватит на красивую и безбедную жизнь так что да можешь забыть про свое старое тело Тем более это на мой вкус куда изящнее. изменится ошарашенно произнесла Кира. «Но зачем? Почему?» Я уже объяснил. Её выдали замуж не за того, за кого она рассчитывала. Девочки в этом бывают весьма щепетильны. Она обиделась и не возымела желание так жить. Но просто отказаться тоже не смогла. Там какой-то договор ещё у родителей был. Да и папка в позу встал. Он так легко рассказывал все это, словно читал утреннюю газету. «Поэтому вместе со своей матушкой нашла меня. Мы заключили сделку. Я обеспечил сохранность саду в доступе для ее семьи и ее свободу только и всего». В голосе этого любителя сделок звучала обреченная усталость, словно он объяснял это в тысячный раз. Смысл сказанного оседал в голове Киры с трудом, А уж принять было и того сложнее. — А при тут я? Ну, — О, древние, что же до тебя не доходят? Он потер переносицу, прикрыв глаза. — Нам требовалось тело, податливая магия нимф. Твое подошло. Нужен кто-то, способный заменить кари, потому что если бы она просто сбежала, то сады для ее семьи стали бы недоступны. — И что это за сады? — Профессиональный интерес — переселил инстинкт самосохранения. но раньше они достойно носили звания самых пышных и красивых садов алории Мечтательно протянул этот злодей, а в темных глазах мелькнула тоска, словно он и правда видел их когда-то. «А еще, по преданиям, там росли особые цветы, способные исполнять желания». «Исполнять желания?» Кира уцепилась за эту деталь. «Да». Легкая улыбка легла на его губы. — Так что ты еще спасибо мне должна сказать за возможность стать тем, кто эти сады возродит? — Возродит? — Да что ж ты постоянно переспрашиваешь? Он еще и глаза закатил. — Знаешь ли, меня не каждый день похищают, засовывают в чужое тело и в чужой мир. Дрожа отозвалась Кира, лихорадочно соображая. — Я бы предложил тебе заключить сделку, но, боюсь, красавица, платить тебе нечем. Девушка скрижетнула зубами. «А что, если я все расскажу тому мужу? Разве он захочет жить не с той женой?» «Не советую», — с угрозой вымолвил собеседник. «Я ведь уже сказал, что попаданок здесь не жалуют. Откуда мне знать, что ты не врешь? И я, может, постараюсь договориться?» Таким же тоном отозвалась Кира. Что-то подсказывало, что она ступила на верную тропу. Он сощурился, склонив голову к плечу, — И глядя теперь на нее оценивающе. «А ты зуболстая, да?» Его губы снова дрогнули в улыбке. «Хорошо. Взамен на молчание я, пожалуй, соглашусь исполнить одно твое желание». «Тогда я хочу вернуться домой», — выпалила девушка. «Нет», — он рассмеялся. «Любое, но такое, чтобы не нанесло вреда моей нынешней сделке». Кира задумалась. «Обязательно загадывать его сейчас?» «Отказываться от этой затеи вовсе было бы опрометчивым. Кто знает, что ей может понадобиться в будущем?» «Нет, можешь подумать, сколько нужно», — фыркнул он, а после, сверкнув глазами, протянул руку. «Так что, сделка?» Пришлось снова как следует поразмыслить. Сбежать просто так ей все равно не дадут. А если он прав и попаданок здесь не жалуют, тогда ей, правда, придется держать язык за зубами, и играть свою роль, пока не найдется выход. Но желание про запас у нее уже не будет. А что, если будет грозить опасность? Вдруг муженек окажется тираном? Вообще, если посмотреть на ситуацию, отринув панику и истерию, то из нее можно еще и выгоду поиметь. это кариэта, с которой ее поменяли, судя по всему, не бедствует. В родном мире Киру никто не ждет. Даже кота нет. Работу вот тоже потеряла. А тут... «Магия, сады, новое тело, опять же, хоть и чужое, но такое красивое. Может, стоит попробовать?» «А кто ты вообще?» – опасливо поинтересовалась Кира. «Ах, плутовка!» – гнусно улыбнулся этот недодемон. «Когда-нибудь сама узнаешь». «Хорошо». – все же протянула руку. «Я никому не скажу, что я из другого мира». не так не пойдет». Гаддернул ее к себе, оказавшись так близко, что она почти уткнулась носом в его грудь. «Ты не сможешь ни сказать, ни написать, ни поведать как-либо еще кому бы то ни было, что не являешься кореэтой Веймар, наследницей шепчущего леса». «Но как я смогу ей прикидываться, если вообще ничего не знаю ни о ней, ни об этом мире?» «Скажи, что потеряла память», — фыркнул он. «Так обычно и делают. Так что?» — А ты взамен в любой момент исполнишь любое мое желание, которое не будет вредить твоей сделке с настоящей кариэтой. — Именно. А если попробуешь кому-то рассказать о себе настоящей, заклятие просто заткнет тебе рот, дорогуша. А за излишнюю настойчивость может заткнуть навсегда всегда. — Согласна. Все же решил Искира, скрипя зубами. В конце концов, даже в той формулировке, что он озвучил, наверняка можно найти обход. Главное — запомнить слово в слово. Как только она дала свое согласие, их руки окутал черный туман, после чего резко сжался, впитался в кожу и исчез. — Вот и славно! — довольно ухмыльнулся мужчина, отпуская ее. — Тогда удача Постой! — резко потянулась за ним. — А как я тебя позову, когда решу насчет желания? — По имени, разумеется. — Гад даже брови вздернул. «Ты мне его не называл», — сердито пояснила Кера. «Ну, прошу прощения». Отступив, этот шут издевательски поклонился. «Мэри Ордок, собиратель душ, исполнитель желаний к вашим услугам. Для друзей просто мэр». «Не скажу, что рада познакомиться», — скривилась нимфа. «Не скажу, что можешь звать меня мэр», — в тон ответил он, выпрямившись. «И на этом все же прощаюсь». Не дожидаясь нового потока вопросов, Мериардок растворился в воздухе, и на этот раз похоже на совсем. Кира присела на каменную ступеньку, тяжело выдыхая. Вытянув руку перед собой, она стала внимательно ее разглядывать. Было странно видеть чужие руки и понимать, что теперь они принадлежат ей. Затем провела пальцами по своему лицу, заглянула в вырез платья, Смущенно, будто подглядывая за кем-то, даже приподняла подол. А вдруг у ним все устроено иначе, не так, как у людей? Нет, все выглядело вполне привычно и прилично, если не считать странноватого, похожего на средневековое кружевного белья. Но и ощущение, что она за кем-то подглядывала, присутствовало В горле все же встал ком, а на глаза накатило пелена слез. Она замахала на лицо руками, тщетно пытаясь остудить горящие щеки и подавить рвущееся рыдание наружу. Пара всхлипов таки вырвалась на свободу. — Ну-ка не реветь, пока ничего особо страшного не произошло, — уговаривала себя. — Ну, подумаешь, попала в чужое тело и в чужой мир. Слова прозвучали так жалко и натянуто, что стало даже смешно. И она бы посмеялась, если бы при этом не было так грустно. Обняв себя за плечи и ежись, Кира все же поднялась. «Ну, и где тут выход?» — огляделась неуверенно. Выход нашелся почти сразу, за одной из четырех колонн, что держали потолок. вступить во мрак Кира побоялась, поэтому вытащила из стойки один из факелов. Не спеша девушка двинулась по коридору, придерживаясь свободной рукой за стену и вглядываясь в темноту. «Почему всегда нужно устраивать такие подставы в каких-то темных, зловещих местах?» – вслух рассуждала она. Собственный голос слегка успокаивал. «Неужели нельзя проводить ритуалы на цветочных полянках под пение птиц?» Коридор привел к лестнице, наверху которой играли лучи света. Поднявшись, Кира разглядела, что проход затянуло каким-то растением с толстыми стеблями. На стене нашелся очередной держатель для факела – куда она и определила свой, освобождая руки. Впрочем, попытки разодрать стебли ни к чему не привели. Те оказались слишком толстыми и зелеными, чтобы просто сломаться. А сплетены были так плотно, что даже руку просунуть не выходило. Только тоненькие лучики света просачивались. Кира попыталась разглядеть, что там снаружи через такую прореху, но ничего, кроме густой зелени, не обнаружила. «М-да». Многозначительно изрекла девушка, уперев руки в бока и критично рассматривая преграду. Пришлось брать факел и идти обратно вниз, но, как оказалось, другого выхода здесь не наблюдалось. «Это что, смешно, что ли?» Новоявленная нимфа пришла в ярость. «Вот что за глупость в самом деле? Что же ей теперь оставаться здесь? Или, может быть, потратить то самое желание на возможность выбраться? Наверняка проделки того прохиндея. Может, он демон какой?» «Или джин?» Она приблизилась к выходу и попыталась раздвинуть степли. Однако в результате лишь поранила руку. От неожиданной боли даже вскрикнула и в сердцах выругалась. «Так сложно выпустить, что ли?» Прокричала в пустоту. Разговаривает с растением. «Разве не глупость?» «Благо, кроме нее здесь никого». Он нормально попросить не пробовала», — послышался обиженный ответ Стебли расползались, освобождая проход. Сначала дергает почем зря, кровью может, а потом еще и бронится, как портовый грузчик. Не нимфа, а настоящий гоблин. Кто здесь? Кира присела и огляделась по сторонам. Казалось, что голос звучит отовсюду. Проход тем временем оказался свободен. Кто кто? Еще нимфа называется. яне едва не произнесла вслух никому не нужную правду, как поняла, что губы буквально склеились. Но едва осознала эту мысль и передумала произносить вслух заветная ненимфа, все пришло в норму. Не хотела вас обидеть. Проходи уже, тяжело. Прошелестело едва различимо. И только теперь до Киры дошло, что слова исходили от самого растения. Да и не то, чтобы исходили, а словно звучали ее собственным внутренним голосом. Выходит, я слышу, что говорят растения? Эта мысль весьма удивила, если не сказать, повергла в шок. «Как теперь срезать цветы или пропалывать сорняки? Равнять кусты?» «Простите, а я сейчас говорю... с кустом?» — сказала, а сама поморщилась от того, как глупо это прозвучало. «Сама ты куст!» — обиженно зашипела в ответ. Листва тотчас задрожала. «Простите, не хотела обидеть. Я страж подземелья!» и «Если ты не пройдешь, сейчас же больше не раздвинусь! Иду, иду!» Кира быстро проскользнула в образовавшийся проход, зацепившись при этом платьишком за торчащие ветки. Ей все-таки удалось выбраться наружу. Стебли позади нее тут же сомкнулись Она обернулась, отряхиваясь и отдирая волосы от нависших веток. Вот и первый минус такой шикарной грива Пришлось скручивать, копнув пучок что далось нелегко учитывая ее объем, а после завязывать валяющиеся на земле палочкой на манер китайских заколок. Оглядевшись, та поняла, что находится то ли в лесу то ли в сильно запущенном саду, и вторая догадка оказалась более верной, потому как среди переплетения лиан, стебли и плотные завесы зелени обнаруживались и каменные полуразрушенные арки и скамьи, А под ногами кое-где просвечивали каменные дорожки. На все попытки заговорить вновь страшнее отвечал, поэтому, сделав глубокий вдох, Кера отправилась дальше. Пришлось пробираться через стволы и ветви разросшихся деревьев. Поросль здесь была густой, сухие ветки то и дело цеплялись за одежду и волосы. В результате, когда она буквально вырвалась из зарослей на открытое пространство, и ее вид был весьма плачевным. Платье висело лохмотьями, в спутанных волосах застряли листья и ветки, а на коже виднелось множество ссадин. Критично осмотрев себя, Кира мстительно подумала, что уже в первый же час успела попортить это прекрасное тельце. Правда, когда осознала, что теперь оно все же принадлежит именно ей, мстительность куда-то исчезла. Тем временем перед ней показалась каменная кладка обрушенной стены, а за ней простиралась огромная зеленая лужайка, гораздо более ухоженная. Словно вот аккурат до забора травку стригли, а дальше горя синим пламенем, вернее, зарастая зеленым мхом. Еще чуть дальше возвышался двухэтажный дом, сложенный из серых каменных блоков. Подъездная дорожка из красного гравия, круглая площадка перед парадным входом с неработающим замшелым фонтаном. Дом вот вроде и выглядел жилым, но тоже казался каким-то неухоженным. Перед фонтаном стоял мужчина в простой рабочей одежде. Он что-то делал там, перевесившись через бортик и орудуя какой-то длинной жердью. — Ну что, погнали? — подбодрила себя девушка. Идти пришлось немало, а сам дом при ближайшем рассмотрении оказался куда более величественным. Или, по крайней мере, с явным налетом былого величия. — Извините! — окликнула она мужчину. Тот порывисто обернулся, и он едва ли не присел, выронив жертв прямо в фонтан. Завидев Киру, стянул с головы берет и, сжав его в пальцах, прижал к груди. На вид ему было явно за сорок, морщинистое лицо побледнело, взгляд панически заметался. — Госпожа Веймар! — испуганно вопросил он. Кира даже обернулась, чтобы убедиться, не стоит ли кто-нибудь за ее спиной. — Может, там кто-то есть? мелькнула в мыслях. Хотя нет, Кориэта и есть госпожа Веймар. Кажется, мириардок называл ее именно так. Наверное, — уклончиво согласилась она. Мужчина, а он, скорее всего, являлся местным работником, явно удивился такому ответу. Но не нахмурился, а лишь отступил на шажок. «Что с вами случилось? Могу я чем-то помочь?» — дрожа вопросил он. Притом в его намерениях помочь Кира засомневалась. Скорее товарищ готовился припустить отсюда прочь, сверкая пятками. И совсем не нравилось, как реагирует на нее этот человек. Видимо, репутация у местной госпожи не самая благополучная. Да, понимаете, слегка замялась, но потом все же решилась. Кажется, я ничего не помню. Мужчина смотрел на Киру. Кира смотрела на него. Оба хлопали глазами. Она с натянутой неловкой улыбкой, стараясь состроить как можно более невинные глаза. Он с паникой на лице, стараясь незаметно отступить еще подальше. — Не помните? — с сомнением спросил мужчина. — Боюсь, что нет. Кира снова улыбнулась, надеясь, что выглядит очаровательно со своими новыми глазами-изумрудами в окружении длинных пушистых ресниц. Но, похоже, ее чаяния прошли даром. «Госпожа Веймар, простите, у меня еще много работы. Вы велели запустить фонтан?» «Я?» «Вы?» Видимо, репутация среди слуг у этой креты была не просто, не очень. «А что, если она как какая-нибудь солтычиха?» — мельком подумала с Кири. «Да не хотелось бы жить среди тех, кто тебя боится». «Ясно». Она решила оставить бедолагу в покое. «А в доме кто-то есть?» «Конечно, господин Веймар у себя». «Отлично. Новый муж как раз то, что ей нужно. Зачем оттягивать неизбежное, верно?» «Если он окажется уродливым, но добрым, она, пожалуй, сможет с этим смириться. Главное, чтобы не злой и не глупый. А остальное приложится. Ну или можно договориться». Готовясь к худшему, а заодно прикидывая, как лучше себя вести, Кира прошла к дому. Взгляд мужчины ее провожавший – сверлил спину. Поднявшись по ступенькам, она толкнула большую деревянную дверь. Та надсадно скрипнула, отчего Кира поморщилась. Внутри было светло и уютно. Светильники на потолке и стенах излучали теплый и мягкий свет. Просторный холл с узорчатым деревянным полом был покрыт синим ковром. Такого же цвета дорожки вели к двум изогнутым лестницам. Мебель была резной и обитой в тон ковру. Все оформление выдержано в едином стиле. Лестницы напротив входа вели на второй этаж. Между ними пролегал проход к еще каким-то помещениям, а слева и справа от холла расположились арочные проемы. Налево, похоже, в библиотеку, направо – в гостевую или столовую. Как бы там ни было, на взгляд Киры обстановка выглядела почти роскошной. Такое она, пожалуй, видела прежде только в музеях. В разрез с обстановкой снаружи здесь все было вычищено до блеска, а в воздухе витал аромат цветов. — Уютненько, — отметила Кира, проходя внутрь. Дверь позади опять скрипнула, закрываясь. — Госпожа! — из столовой появилась девочка лет тринадцати, одетая в коричневое платье до пола, белый передник и чепчик такого же цвета. Она явно не ожидала увидеть Киру кари И на мгновение растерялась, поспешно приседая в чем-то похожем на реверанс. Но уже спустя миг снова подняла взгляд. И чем дольше смотрела, тем сильнее бледнела. В конце концов она нерешительно шагнула вперед. — С вами все в порядке? — спросила девчушка, еще больше вжимая голову в плечи, словно ожидая чего-то дурного. В ее глазах отчетливо читался страх, но отнюдь не за госпожу. — Думаю, что не совсем устало отозвалась Кира. — Пожалуйста, присядьте. Она все же решилась взять хозяйку под руку, подвела ее к креслу. — Чем я могу вам помочь? Нужно, наверное, позвать лекаря? Ну, где его здесь найти? Или... или хозяина? — Да, будет не лишним, спасибо, — проговорила Кира с привычной вежливостью, чем вызвало еще большее удивление. Впрочем, учитывая короткое знакомство с той девицей, можно было представить, как та может вести себя с прислугой. А если рассмотреть всю ситуацию в целом, то эта кариетта была настоящей стервой, если не сказать хуже. Прислужница поспешила на второй этаж, постоянно оглядываясь на Керу. Может быть, стоит сыграть блаженную? но ну вот тюкнулась головой, память потеряла, еще и добренькой стала, безобидной. Хотя нет, сложновато. Чужого тела с нее хватит, чтобы еще какой-то образ придумывать. Лучше быть собой и просто внимательно следить чтобы не сделать чего лишнего. Страх и волнение, отошедшие на какое-то время, пока она выбиралась из подземелья, вернулись. Кира силой сжала пальцы в кулачки, ногти больно впились в ладони. Она уставилась на них, лишь теперь замечая, как сильно изодрала руки. Странно, но кровь, выступившая в порезах, хоть и была привычно алой, но все же отдавала зеленцой. Кира даже задумчиво провела пальцем по порезу, растирая капли. «Крета!» послышалось сверху. Кира подняла взгляд и поняла, что пропала. Держась одной рукой за перила, на нее смотрел высокий мужчина. Он остановился перед первой ступенькой, представь перед ней во всей своей красе. Широкоплечий, в меру мускулист, а то, что он в отличной форме прекрасно виднелось даже под белой рубашкой и черными штанами стянутых широким поясом. Но что особенно поразило Киру, так это волосы, что были распущены и слегка волнисты. Они имели насыщенный рыжий цвет, почти алый, только пряди у висков были собраны в какое-то плетение и завязаны сзади. Лицо с ярко выраженными чертами также не уступало всему остальному. — Божечки-кошечки! Это что, мой муж? только бы он «Что с тобой случилось?» В голосе потенциального супруга звучало беспокойство. «Не похоже, чтобы он был каким-то самодуром или домомучителем». «А вы, собственно, кто?» Осторожно поинтересовалась Кира, решив зайти с козыря. Мужчина, начавший было спускаться по лестнице, едва не оступился. Однако он нахмурился, и меж его бровей залегла глубокая морщина. «Это не смешно, Кэррр» выдохнула устало. «Я вроде как и не смеюсь. Еще более осторожно произнесла Кера. Может быть, следует вести себя более заносчиво? Нет. Но вот эти два кадра, запихавших ее сюда в этот мир и в это тело, могли бы в самом деле и получше позаботиться о такой подмене. Научить ее, как себя вести, кто есть кто, обозначить какие-то границы и приличия в этом мире. А что, если она сейчас попросит позвонить, Судя по всему, здесь царит что-то вроде средневековья, а значит, вряд ли есть телефон. Выдаст ли она себя этим? Или скажет какое-то словечко из своего мира? Если бы сама Кира решила заняться чем-то подобным, в смысле подменить кого-то в свое прежнее тело, то предпочла бы того, кто согласится на это добровольно, и постаралась бы подготовить этого человека получше, чтобы все не пошло прахом. Но это она. А моя креетта, похоже, не была столь дальновидна. Мужчина тем временем спустился по лестнице. Чем ближе он подходил, тем сильнее Киру одолевала дрожь. То ли нервозность, то ли какое-то предвкушение. Хотя в ее-то положении пускать слюни на красивых мужиков последнее, чем стоит заниматься. «Что с тобой случилось?» Подойдя вплотную, он осторожно взял ее за руку и потянул на себя. Внимательно оглядел ссадины на руках. Придерживая за подбородок, повернул ее лицо к свету. «Ты что, пыталась сбежать?» Кера покосилась на него и фыркнула. «Если бы я решила сбежать, сделала бы это по дороге». «По дороге?» Он нахмурился еще больше, а после повернул ее лицо от лампы к себе. «Не знаю, какие игры ты затеяла, Кэрри, но я уже порядком утомился от всего этого». Кира вздернула брови, мягко отодвинула его руку от себя и сделала шаг назад. «Никаких игр, и я действительно не знаю, кто вы». «Карри, это не смешно». Бедолага тяжело и смиренно вздохнул. Кажется, прошлое мамзель доводила его методично и весьма прицельно. Похоже, что я смеюсь. Для проформы она еще и руки на груди скрестила, но тут же зашипела, когда порезы потянула с новой силой. Красноволосый Аполлон в один шаг преодолел разделяющее их расстояние и, подталкивая девушку за спину, повел в библиотеку. Здесь, усадив на двухместный диванчик, он отошел к высокому шкафчику. — Что бы ты ни придумала на этот раз, дорогая жёнушка, это не сработает. Я уже не раз говорил тебе, что сбежать отсюда ты не сможешь. «Твой отец тоже этого не одобрит, а без его денег ты дня не проживешь во внешнем мире. Да и в шепчущей лес тебя не пустят». «Ага, так он все же ее муж. Вот это уже гораздо интереснее. Кто бы мог подумать, что он окажется таким? Таким, что прямо дух захватывает». Кира не привыкла к таким красивым мужчинам рядом с собой. «Нет, конечно, в ее родном мире тоже встречались красавчики» но то в основном были телезвезды или актеры в кино, которых гримировали для очередной роли. Этот же был живой, настоящий муж и дракон. Вроде Мериардук говорил, что Криету выдали замуж за дракона. Может, это звание такое? Что ты делаешь? Он уже стоял перед ней, снова хмурясь, а Кира пыталась заглянуть тому за спину. «Пытаюсь понять, есть ли у тебя хвост или крылья» хохотнула девушка. Кажется, ее крыша сегодня решила тихо пошуршать шифером. «Кэрэ!» Очередной тяжелый вздох. Он встал перед ней на одно колено и взял в руки марлю, которую предварительно смочил в чем-то. Затем взял ее руку и начал аккуратно обрабатывать ссадины. «А вы?» «Вы мой муж, да?» Все же решила она поинтересоваться еще разок, так, на всякий случай. Мало ли что. Он ведь не назвал ее именно своей женушкой. В ответ на это последовало очередное проявление недовольства. Красноволосый раздраженно пробормотал что-то, больше не глядя на нее, и уже не так бережно стирая кровь с ее кожи. «Простите, но я и правда ничего». Начала было снова, но тут он резко поднялся на ноги и кинул тряпицу в сторону. «Хватит! Кари, сколько можно!» – зло прорычал он. Я устал от твоих постоянных выдумок, от попыток отомстить и испортить мне жизнь. Я не виноват, что ты не стала женой Даррена. Он встретил Полину, и она оказалась его истиной. Когда ты это, наконец, поймешь и успокоишься?» Кира вся сжалась, потому что выглядел он при этом совсем недружелюбно. А она, в принципе, была не любительницей конфликтов. «Понимаю, что это, вероятно, кажется вам весьма необычным и... Возможно, в прошлом совершила немало плохих поступков, но я, правда, ничего не помню. Я пришла в себя в саду в каких-то зарослях и с трудом выбралась оттуда. — Ты лжешь. Он внезапно придвинулся к ней ближе, положив руки на спинку диванчика по обе стороны от нее. Кира не вскрикнула от неожиданности и смущения. — Нет. — Я чую это. Из его груди послышался настоящий рык, а щеки вдруг все покрылись чешуей. «Чую, твою ложь!» «Клади!» — выдавила она, вжимаясь в спинку дивана. «Что?» На его лбу снова эта морщинка меж красных бровей. «Не ложь, а клади. Так правильно!» Муженек озадаченно моргнул, пытаясь осознать услышанное. Кира же мысленно ругала себя за длинный язык, который так и норовил ляпнуть что-нибудь не то. Выпрямился. Кажется, у него задергалась мышца на правой щеке. Да уж, вот довели мужика. Тяжело вздохнув, провел ладонью по лицу. «Я пришлю кого-нибудь в твою комнату», покачал головой, зарываясь пальцами в волосы и отходя на несколько шагов. Похоже, терпеть ее еще хоть сколько-то он был не в силах. Не нужно никого присылать, отказалась Кира, разглядывая руки. Теперь после его попыток помочь, кровь и грязь лишь смешались на коже. Мне бы для начала отмыться, а потом пере... Осеклась лишь в последний момент. А вдруг у них нет перекиси? «Пере...» — вопросительно протянул мужчина. «Передушить всех птиц в округе. Передавить кого-то. Что еще ты собралась делать? Кому навредить? Покалечить? Ты хоть понимаешь, что после того, как ты ошпарила ту девушку, почти все слуги разбежались? Скоро сама будешь стирать свои панталоны?» С каждым словом его речь становилась все более эмоциональной. «После сегодняшнего утра, Карри, я правда задумался о том, чтобы выполнить твою просьбу. Даже я уже не могу все это терпеть». Последние слова сквозили таким отчаянием, что даже что-то в сердце Киры ёкнуло со страданием. Как же доводила бедолагу эта стерва, а ведь с виду такая вся невинная, миленькая, маленькая. Она поймала свое отражение в стекле шкафчика, с сомнением вглядываясь в чужие черты. Красивая. Она теперь невероятно красивая. Все в этом теле кричало о том, что она волшебное создание, не человек. Но отвратительный характер и конфликт интересов сделали свое дело. Конечно, можно было бы сделать скидку, что девушку выдали замуж не за того, Но разве это повод запугивать слуг и издеваться над этим мужчиной? Он только что так осторожно пытался оттереть от крови ее руки, что с трудом верилось, что он может желать ей зла. А вспоминая, как Мериардок упомянул о трех девушках до киры что не перенесли ритуала, так жалость к ней подыхала на корню. Послушайте. Она поднялась, поднимая взгляд и окунаясь в его пылающие яростью глаза. Я сейчас говорю абсолютную правду. И ничего не помню. Знаю только свое имя и то, что живу здесь. «Хватит!» — рявкнул он в ответ. «Ты долго будешь издеваться!» Уже все его лицо, кроме области вокруг глаз, покрывало чешуя. На руках вместо ногтей прорезались когти. Кира глядела на это, явно опешив. Хотелось протянуть руку и потрогать блестящие пластинки. Он же мучительно простонал, поспешно отходя к окну, распахнул его и одним махом выпрыгнул на улицу. Кира подалась следом, решительно настроившись втемяшить этому товарищу свой посыл, а заодно влекомая любопытством к происходящему. Последовав примеру мужчины, она тоже выбралась во двор через окно. Они оказались на заднем дворике. Здесь росли низкие деревца и пара каких-то кактусов, а дорожка между ними уходила в сторону такого же забора и зарослей из которых выбралась Кира. Но довольно скоро девушке пришлось отвлечься от созерцания густых переплетений стеблей, потому что прямо перед ней на зеленой лужайке ее потенциальный супруг претерпевал явные метаморфозы. Начиная с ног, фигуру начало окутывать красноватой дымкой. Она уже хотела окликнуть его, спросить про этот дымок, но тот сгустился, а после принялся стремительно разрастаться. Может, лучше обратно в дом? мелькнула паническая мысль. Тут же как-то сама собой выстроилась в голове цепочка взаимосвязей. Разговоры мэра о том, что Кориетту выдали не за того дракона, чешуя на лице мужчины и то, что происходило теперь. И словно в подтверждение схлынула краснота, развиваясь на теплом ветерке, а прямо перед Кирой на траве стоял огромный красный дракон. На четырех лапах, с кожистыми крыльями, сложенными за спиной и мечущимся за спиной хвостом. Огромная голова на основательной длинной шее, с такими челюстями, что, пожалуй, способна была заглотить целиком такую вот Киру. Во все глаза она уставилась на него, величественного, хищного, изящного. Багряно-красная чешуя блестела в лучах солнца. Он потянулся вперед, опуская голову к земле. Мышцы под кожей перекатывались, что сразу становилось ясно – вот она мощь. Хотелось сделать шаг назад, но завороженная шагнула вперед. Он был прекрасен. Гребень на позвоночнике встал дыбом, дракон оскалился, выпуская через нос клубы дыма. Кира чихнула, размахивая руками и разгоняя запах гари. Невероятно! Вымолвила девушка, не в силах оторваться от этого зрелища. Наверное, стоило бы испугаться, убежать, спрятаться где-то поглубже в доме, где ящер не сможет достать, но ее буквально тянуло к нему. Всем своим естеством Кира была уверена, что он не причинит ей вреда, не обидит. В глазах зверя светилась такая обреченная усталость и тоска, что ей самой стало тошно. Кто такая эта Криета, что довела его до такого состояния? «Да такой боли во взгляде!» «Не бойся!» — вымолвил очередную глупость. Дракон, похоже, придерживался того же мнения, потому удивленно округлил глаза и даже подался назад, потрясая головой. Явно не мог поверить своим же ушам. Кира улыбнулась. В конце концов, если бы он хотел сожрать ее, уже мог бы это сделать. Но этот зверь, очевидно, обладал разумом. «Можно?» Она протянула руку, но шагнуть ближе не решилась, лишь глядела завороженно и едва находя в себе силы дышать. Оказалось, что драконы еще и хмурятся умеют. Между двух дугообразных выступов, что намечали брови, у него залегла аккурат такая же недовольная морщина, как была у человека. Но он все же подался ближе, вновь пригибаясь к земле. Кусая губы, и, молясь не быть сожранной, все же шагнула вперед. Протянула дрожащую руку, медленно опустила ее на морду зверя. Тот прикрыл глаза и выдохнул, словно расслабившись под этим касанием. А Кира словно прикоснулась к главному сокровищу этого мира. Он был теплый и шероховатый. Края чешуек едва ощутимо выступали, поскольку располагались внахлест друг на друге. Невероятных размеров зверь просто стоял на земле под ее рукой, стоял не шевелясь и, кажется, даже не дышал. Она и сама затаилась, боясь спугнуть этот момент. Сама природа, казалось, застыла, окутывая тишиной. Что-то происходило в этот момент, что-то важное для нее, для него, для них обоих, что-то нежное, трепетное. В груди разлилось тепло, заставив улыбнуться а после и рассмеялась, уже касаясь второй рукой драконьего носа, погладила его, прижала щекой к чешуе, теплая. Какая-то часть ее души, потерянная давным-давно, словно бы вернулась на место. Дракон в это время млел под ее руками. Вдруг зашевелился, одновременно стараясь удержать морду на месте, чтобы не увернуться случайно из-под ласковых девичьих рук, и плюхнулся набок Отчего даже земля пошла ходуном. А после снова осторожно пихнулся под кириной ладошки. Исполинский монстр льнул к ней словно котенок. Понравилось? Аккуратно поглаживая, спросила девушка. В ответ зверь довольно зажмурился и фыркнул, вновь обдавая ее дымом. Мотнув головой, аккуратно толкнул, усаживая на траву, чтобы развлечься подле. Настоящий дракон! Завороженно произнесла Кира. Страха не было, только тепло в груди и невероятное чувство восхищенного благоговения. Неизвестно, сколько бы они еще так сидели на траве, когда дракон вдруг снова принялся подергивать кончиком хвоста. «Что-то не так?» — спросила девушка, уверенная, что зверь прекрасно ее понимает. В ответ послышалось недовольное урчание. Он поднял морду, жмурясь. Потер морду лапой и замотал головой, словно ему что-то мешало. «Карри!» – донесся панический голос ее супруга. Откуда тот исходил, девушка ответить не смогла бы. Словно тот звучал прямо у нее в мыслях. Он замотал головой в поисках девушки, а увидев, замер. «Все в порядке?» Дракон потянулся вперед, но что-то в нем переменилось. «Глаза! У него теперь были человеческие глаза!» «Да?» отозвалась Кира. Ощущение правильности происходящего куда-то ушло. Он не порвал тебя? Непонятно, чего больше было в этом вопросе – возмущение или облегчение. Кто? Кира даже головой покрутила, но никого, кроме себя и самого ящера, не обнаружила. Дракон. Но ты же… Странно это все. Как объяснить дракону, что он и есть дракон, или… Постой, так ты теперь – это мой супруг – А до этого был прямо «Дракон-дракон». Она даже прищурилась, разглядывая его изменившиеся глаза. «Кэри, я ведь уже просил тебя». Дракон прикрыл веки, качая головой. «А я уже несколько раз повторила, что ничего не помню. Не знаю, кто вы, кто я». Она слегка замялась. «Нет, ну почти не знаю. Мы ведь уже выяснили, что вы мой муж, дракон, а я Кэриэта Веймар, нимфа». Шикарнейшая комбо. «Нимфа и дракон» почти как демон и ведьма добавил уже про себя но все остальное вне моей памяти и досягаемости выдохнула обреченно внезапно дракон снова окутался дымкой алое облако сжалось, чтобы через мгновение явить кире изожденного мужчину под глазами несчастного залегли глубокие тени сейчас я ничего уже в твоих словах вдруг признался он что стало для кира настоящим облегчением Хочешь сказать, что тебе и правда отшибла память? Я уже сказала. Пришлось слегка призадуматься, чтобы подобрать нужные слова. Еще бы кто-то предупредил, что дракон – ходячий детектор лжи. Что не знаю, что это за место. Как жила здесь? Даже тебя я знаю лишь условно. Просто есть понимание, что мы супруги, даже имени твоего не знаю. Для потерявшей память ты слишком спокойно себя ведешь. Подозрительно отметил дракон но Кира на это лишь пожала плечами. — Райстлин, меня зовут Райстлин. — Приятно познакомиться, — улыбнулась она, протягивая руку. Райст нахмурился больше прежнего, но протянул в ответ своем, а, едва обхватив узкую девичью ладошку, потянул вверх, помогая встать. — Не скажу, что это взаимно, — пробурчал дракон. Он снова бросил взгляд на ее руки. — А это, стало быть, и правда оставили лозы? «Кто?» — не поняла Кира. Тогда Рейст повернулся в полоборота и указал на окружающие территории заросли. «А, да, вот те шипастые стебли. Говорю же, я пришла в себя, не пойми, где я принялась выбираться, там всюду эти заросли. Одна еще и нахамить мне успела». «Заросль тебя нахамила?» Рейст поморщился, словно Кира несла настоящую околесицу, но уже миг спустя его лицо преобразилось. «Ты услышала сад?» Не скажу, что прямо весь сад, но что-то со мной точно говорила. Притом, примерно так же, как ты, когда был драконом. Она вытянула, наконец, ладони за его пальцев и спрятала руки за спиной. Было как-то неловко стоять с ним и вот так вот держаться за ручки. Для надежности еще и отступила. «Карри, если ты снова дуришь меня, и это очередной твой злобный розыгрыш, клянусь, на этот раз я не стану держать в руках ни себя, ни зверя». Он еще и пальцем ей погрозил, точно маленькой. Прямо практически уткнул его ей в нос. Кира скосила глаза на он объект, а после мягко отклонилась. «Ничего я не дурю». Еще и улыбнулась, как ей казалось очаровательно. Но, судя по гримасе супруга, выглядело это скорее пугающе. По крайней мере, в глазах его отразилось точно не восхищение или умиление. «Хочешь покажу, откуда я выбралась?» «Ну, давай» все еще подозрительный изрек он. Кира тотчас повела его вокруг дома. Кажется, она пришла прямо с другой стороны. По крайней мере, выйдя оттуда, оказалась перед фасадом здания, тогда как они теперь, похоже, находились позади. Только сейчас до нее дошло, что растительное ограждение опоясывало дом и участок сплошным кольцом. Гравийная дорожка, на которую они вышли, уходила аккурат в поросль, теряясь где-то в сплошной зеленой листве. «А что, дороги здесь тоже заросли? А как вы выезжаете? Там же невозможно пролезть!» «Из поместья можно выбраться только в корзине», — пояснил дракон, шагая рядом. С каждым словом он все больше хмурился. «В корзине? Это что, какой-то транспорт у них здесь? Новинка этого сезона корзина на колесиках?» Главное было не улыбаться своим мыслям. «Слушай, это уже даже для тебя слишком». Он все же опять остановился, скрещивая руки на груди. «Что слишком-то? Вот ведь проницательный муженек ей достался». «Обычно ты ведешь себя иначе». Последнее слово он произнес так, словно откусил свежий лимон. «Прости, что не оправдываю твоих ожиданий», — нарочито пафосно произнесла девушка, надеясь, что ее бравада не рухнет раньше времени, что ей хватит сил убедить его. Видимо, все же лучше слегка добавить того, что она мельком увидела у той, настоящей Криэте. Надменность, высокомерие и, судя по всему, жестокость. Кира состроила надменную мину, постаравшись вложить во взгляд побольше презрения. Выходила через силу, потому что Кира в упор не понимала, что именно не устраивало ту нимфу в супруге. Тем более, насколько она поняла, речь шла не о том, что та любила того другого, за которого собиралась. Там скорее был какой-то иной интерес, а этот – красивый, сильный, заботливый, терпеливый, еще и дракон. Интересно, получится ли у Киры приручить его зверя? Хотя, судя по тому, как тот себя вел, это и не потребуется. На звере так льнул к ней. Вот бы полетать у него на спине. Она едва не потеряла лицо, провалившись в свои мечтания, но вовремя спохватилась. Так что, тебе показать, где я очнулась? Фыркнула раздраженно, скрещивая руки на груди на его же манер. Дракон снова недовольно свел брови. — Веди уже. Вместе они дошли до той каменной стены, перелезли ее там, где было разрушено почти до основания. При этом Райстлин галантно предложил Кире Каре руку, но та, фыркнув, отказалась. Райстлишь хмыкнул, растирая пальцы. — Оскорбился? — Вот здесь, — указала Кира на надломленные стебли. Кое-где на ветвях даже висели ее волосы. «Натуральный обмен какой-то», – хихикнула она, вспоминая листья и ветки у себя в волосах. «Интересно». Рест попытался раздвинуть заросли, но те росли слишком плотно, а он сам был немалой комплекцией, чтобы без труда протиснуться через них. Еще и шипы угрожающе поблескивали. Дракон обернулся к терпеливо ожидающей Кире. «Ну, теперь видишь?» Она еще и рукой указала на несколько сломанных ветвей. — Вижу, что ты лазала по кустам, — фыркнул Райст. — Но не объясняет, как ты могла потерять память. Он вдруг шагнул ближе, беря ее лицо в ладони. Кира застыла, даже дыхание задержала. Неужели поцелует? К такому, пожалуй, она еще не готова. Но нет, дракон бесцеремонно принялся крутить ее голову. — Что ты делаешь? — зашипела девушка, вырываясь из его рук. «Смотрю, не повреждена ли твоя голова», — пояснил супруг. «Но, похоже, ты цела». «Мог бы и просто спросить. Не думаю, что я ударилась, ведь тогда бы у меня болела голова». «Ага, как всегда», — фыркнул он. «Что «как всегда»?» Ядовито переспросила Кира. «Твоя любимая отговорка». «Для чего?» «Для всего». Кажется, он сдержал улыбку. «Ну, знаешь ли...» Она вздернула голову, отворачиваясь. Сама приблизилась к зарослям, потянулась к стеблям, отгибая один из них, пытаясь понять, как могла пролезть сквозь такую заросль. Через плотное сплетение стволов и стеблей не пробивался даже солнечный свет. Только вот стоило ей протянуть руку, как ближайшие из ветвей буквально потянулась к ней. Кира сперва опешила и хотела руку отдернуть, но тут поняла, что не чувствует угрозы. Наоборот, какое-то странное ощущение необходимости прикоснуться. Подняв руку, ветка коснулась ее ладони самым краешком. Кира улыбнулась от приятного ощущения, а ветка тем временем нежно обвела ее запястье и погладила листком. «Невероятно!» Выдохнул позади мужской голос. Кира резко обернулась, и на ее лице появилась улыбка, увидев ее реакцию. «Как ты это делаешь?» Дракон завороженно смотрел, как зелень ластится к руке его супруги, и не верил в это. Они провели с Кориэтой в этом месте уже несколько месяцев. Ее отец, мать и тетки гостили у них почти весь первый месяц после свадьбы, медленно и мучительно уничтожая самообладание Райстлина. Матушка Кари была то еще стервозной дамочкой, но даже она уговаривала дочурку заняться садом. Гордость нимфы, цветы и зелень вместе месте ее обитания. Но Кари не хотела и на десяток шагов приближаться, как она это называла, к зеленому уродству. И уж точно не собиралась напрягать себя тем, чтобы оживить это место, не говоря уж о том, чтобы вернуть ему былое величие. рэст нанял садовников, но они не смогли совладать с магией этого места. При малейшем приближении с ножницами и секаторами Бедолаги получали такой отпор, что едва оставались живы. В конце концов, Рестлин оставил попытки, здраво решив, что жизнь и здоровье людей дороже. А вот родители Кари придерживались иного мнения. Они ежедневно пытались сами перебраться через разрушенный каменный забор. Искали что-то. Тоже нанимали людей и не оставляли попыток проделать в зарослях проход. В итоге Рестлин не выдержал. После того, как однажды вечером очередной работяга вернулся весь искалеченный, дракон в жесткой форме велел им прекратить. Он догадывался, чего они так хотят. Те пресловутые цветы, что исполняют желание. Все, о чем не попросишь. Но сам считал их лишь легендой. Поэтому вежливо, но настойчиво попросил родственников жёнушки на выход. Погостели? Пора и чей знать. Те неохотно, но все же отправились во свояси А вот Кари это осталось. Рестлин не тешил в себя иллюзиями о том, что между ними есть какие-то романтические чувства. С детства они были друзьями, но по мере взросления Кари пропасть между ними становилась все больше. Она росла в окружении слуг, красивых вещей и никогда ни в чем не нуждалась. Это сделало ее надменной и высокомерной. рэстлин был убежден, что принял верное решение, когда заменил Даррена старшего из мужчин рода Веймар во время свадебного обряда. Хотя они и не были кровными братьями, их отцы были лишь двоюродными братьями, Рейст считал Дарена своим братом. Поэтому если один из них нашел свою истинную любовь, другой должен был поддержать его. И Рейст это сделал. Договор, заключенный их отцами, был исполнен. Род Веймар продолжит торговать с шепчущим лесом, а Криета стала его женой получив щедрый подарок к свадьбе и земли в землях Веймар. А еще было то пророчество, что поведало ему однажды странная старуха-гадалка. И вот сейчас, израненная, растрепанная, в разорванном платье Криета стояла перед ним и улыбалась так, что даже солнце блекло в сравнении с ней, а со всех сторон осторожно, трепетно. Но так доверчиво к ней тянулись множество ветвей, и сама она даже не пыталась увернуться от них.